Глава вторая. В привычной манере, избитой временем, я начал хлопать себе по правому карману, где всегда всю жизнь носил пистолет. И каково было мое удивление, когда я нашел его. Только вот он был больше похож на что-то наше м, современное. Но не это было так важно. В помещении раздался какой-то лай, больше напоминающий гавканье на собачьей свадьбе, на что китайцы-то и отвлеклись, чем я не мог не воспользоваться. Холодный металл чего-то большего, чем привычные мне ТТ, скользнул в ладонь и выскочил из кармана, заставляя только одним своим видом остановиться китайцев. Трое из ларца, одинаковые с лица, и с разрезом глаз тут же побросали свои безделушки и замерли по стойке смирно. Но вот давать шанс этим выродкам я не собирался. Первый выстрел оставил после себя странный запах. После того, как пуля пришла в гости к мозгам узкоглазого, Я не почуял запаха пороха, а он должен был быть. Стараясь не задумываться о странностях, я выпустил еще одну, а затем и последнюю. «Вован!» — заговорил молодой паренек, который был в моей компании. «Ты бы это!» — и не успел он договорить. Дверь этой забегаловки противно скрипнула, где-то над дверным проемом послышался колокольчик, и на нашей скромной вечеринке появилось на три живых личности больше. Все в той же привычной манере суши поваров с тесаками в руках. Им не нужно было долго соображать, чтобы понять, кто здесь главный противник и кого нужно убить. Пистолет, поднятый на вошедших, издал пустой щелчок. А потом еще и еще. Черт! – прошипел я, делая пару шагов назад. «Какой дебил заряжает три пули!» Огнестрельное оружие стало бесполезным и было кинуто в лицо одному из гостей. Тот, конечно, отмахнулся, но время для себя я выиграл. Сделал пару шагов в сторону и подхватил лежащий стул, оказавшийся весьма увесистым. Им же встретило лицо центрального оппонента. Придурок только и успел, что замереть с ножом над головой. Недовольные возгласы полились, как бальзам на уши. Китайцы же опять замерли, а попавшего решил догнать ударом кулака в кадык. Боец попросту захрипел, и мгновением позже познакомился с носом моего ботинка, после чего замолк, возможно, надолго. Второй дружок, который так и не смог оправиться после прилета пистолета, пошатываясь, постарался встать. Братки за его спиной решили, что добьют его, чем немного помогли. А вот третий, трясся, как осенний лис, но свой ножик для разделки рыбы так и не бросил. Наоборот, он почему-то решил, что такой игрушкой сможет навредить матерому бандиту. Еще один шаг вперед, и нож, нацеленный мне в лицо, выбит простым движением руки. Китаец боялся. Китайца трясло. Поэтому нож он еле-еле держал. Удар в грудь поставил жирную точку на его дальнейшей судьбе. Никогда не думал, что вот таким простым способом смогу сломать кому-то ребра. Тем временем, убедившись, что противники лежат без чувств, я вернулся к двойке игроков из моей команды. Два паренька были несказанно удивлены увиденным. По их восхищенным и одновременно вытянувшимся лицам то и дело пробегала улыбка, которую перебивал страх. Побаивались они, разумеется, меня. Одного профессионального взгляда было достаточно, чтобы понять. Ничего они не стоят. Ни как члены банды, ни как партнеры по рэкету. Или чем мы тут занимались однако рванули ко мне с радостными мордами, пытаясь задобрить лестными словами о моих способностях. Но мне было не до этого. «Так!» — я вытянул перед собой руку, останавливая двух высокорослых худых индивидов. «А прикид-то какой! Причудливые коричневые костюмы, кожаные кепки! Я так понимаю, платить они нам не собираются?» «Нет!» — Ли улизнул сразу, как только ты вырубился. Виновато потупился рыжий паренек с аккуратным шрамом через бровь. «Вов, я же сразу тебе сказал! Да и козырь тоже!» Он кивнул в сторону второго парня, который выглядел чуть получше своего товарища. Тоже высокий, но более подтянутый, хоть и на нем костюм тоже висел мешком. Сразу видно шпана, самая обычная, которая за монету мать родную продаст. У таких людей, как этот самый козырь, правда была одна. И она либо блестела, либо шелестела купюрами. Такие, как он, опасны для бизнеса, ибо первыми побегут сдавать тебя со всеми потрохами. Я же понимал, что эти двое — мои люди. И что я вроде как вернулся в свой прообраз из далеких 90-х моего мира. Значит, привыкну и очень легко освоюсь. Однако этого пацана надо убирать». Не самые добрые мысли посетили мою хладнокровную голову, но действовать я решил иначе. Чем нам грозят события тут? Вопрос был больше риторическим, конечно. — Охота? Война с китайцами? У нас больше не будет доставок с Алиэкспресса? — Да ничем. Они ж кинули тебя. Вело отмахнулся рыжий. — Что еще за Али... А... Али... Он замялся, пытаясь выговорить, очевидно, новое для себя слово. Но моя манера общения была ключом к их языку. Ребятки, сами того не понимая, познакомили меня с моим же делом. Для начала мы решили покинуть это местечко. Громко, с горой трупов. Тела китайцев под неодобрительные возгласы «Козырь» и «Кита», так звали «Рыжего», мы стащили в одну кучу. Перед этим пришлось последних гостей все-таки добить. Закидали их стульями и столами. Затем я обнаружил на полу свой пистолет, осмотрел его боезапас. Еще раз решил, что бывший владелец тела конченый идиот, и мы вышли из здания. А вот следом кафе вспыхнуло как спичка. Я в геройской манере из какого-нибудь боевика нулевых отвернулся от небольшого кафе ровно в тот момент, когда внутри что-то взорвалось. Возможно, добивая китайцев, я совершил ошибку. С другой стороны... Начинать свой новый день в новой шкуре с возможными свидетелями моего бесчинства — это равносильно иметь вечного врага за спиной. Короче, не самый удачный старт карьера. Да и тем более, если верить словам кита, такое здесь было привычным делом. — Ну ты, конечно, и отжег, шаман! — гоготнул козырь, когда мы свернулись с поселочной дороги на жалкое подобие асфальта, спускаясь с пригорка, где стояло кафе. — Как в старые добрые времена! «На границе, да?» «Да-да», — вело процедил я, оглядываясь по сторонам, «как в старые добрые времена, что бы это ни значило». «Чем он там так шарахнул меня?» — решил спросить на всякий случай, припоминая отсутствие запаха пороха из пистолета. «Так макром, Ваван, ответил Кит. «Пока мы возвращались в город со странным названием Кустовой, парни выложили мне всю подноготную, не забывая упоминать самые сокровенные подробности. Наша скромная банда называлась «Три кота». Смешно, конечно, но уж всяко лучше, чем радужные бандиты или вальты, за отчаянно которых топил козырь. Занимались мы самым обычным рэкетом. Крышевали маленькие кафешки, брали под опеку мелкие торговые лавки, которые только-только начинали работать, а также выполняли заказы более крупного по местным меркам масштаба. Ну и в довесок выбивали долги из несостоявшихся предпринимателей. Казалось бы, привычная мне работа в самом начале моего пути там, на земле, но здесь она заиграла совсем другими красками, в особенности из-за места, где мне предстояло жить. Наша кустовая область была подобием пиратской тортуги моего мира, и здесь можно было найти все, что только душе угодно. А раз я живу в таком месте... Боюсь, я не один такой умный, который за три месяца сколотил банду из этих... Э, идиотов. Козырь и Кит оказались моими близкими друзьями. Почти. Более того, и с первым, и со вторым мы вместе служили на границе со степными государствами. И повидали всякого. Кит был более медлительным, чем Козырь. Однако не трусил и всегда поддерживал любое мое решение, даже если оно было чересчур опрометчивым. А вот тот второй... Мне он не понравился с первого взгляда. Такой жидкий тип персонажа, одновременно приятный и неприятный по общению. Опять же, я отчетливо понимал, что его нужно убирать. Но и сделать это нужно было грамотно, не вызывая на себя подозрений. Почему я так решил? А тут все просто. Опыт. Опыт. и Еще раз опыт. Но сейчас не о нем. Наша скромная компания... Не подчинялась никому и была независимой банды даже без своего козырного места. Скажем проще. Наш будущий преступный синдикат находился в стадии зародыша. Жили мы все рядом, в спальном районе города, но вполне приличным о чем позаботились наши родители в свое время. Козырь, Василий Анатольевич Козырев, жил со своей мамой. Не имел ни детей, ни жены в свои 23, никакого-либо будущего. А кит Китов Павел Юрьевич родился в весьма уважаемой семье по правую руку от моего дома. Он имел бы богатое и славное будущее, если бы не хотел легкой наживы. Ну, обо мне они ничего толком и рассказать не могли. Точнее, я не нашел ни единого рычага, чтобы получить ненавязчивые ответы на свои вопросы, кроме одного. Я жил один, хотя у меня и была семья, но я очень давно обитаю на съемной квартире где-то в центре. В целом информация была более чем полезной, но было одно но. Так скажем, сложновато делать вид, что я вижу их впервые, а уж то, что они говорили. Оба напарника были магами. Оба владели стихией земли, но не являлись боевыми. Об их способностях я и не особо расспрашивал. Меня больше смутил тот факт, что бывший владелец тела не взял с собой на дело кого-то более стоящего. Да и сами партнеры говорили, что на службе повидали всякого. магии, Ага, фокусники херовы. Чего тогда так тряслись в кафе? Неужели думали, что китайцы встретят их низким поклоном и массажем? А может, как в Таиланде со словами «ням-ням»?» А вот к тому самому толстяку наш разговор повернул в момент, когда через пару часов путешествия пешком по проселочной дороге ребятишки стянули ткань с машины притаившиеся у асфальтированной дороги. Я не понял только одного: если, черт тебя побери, у нас была машина, то на кой леши было парковать ее так далеко? Да и автомобилем это назвать было нельзя скорее ржавая корыта, которая имела что-то общее с чайкой. Такую я еще в детстве перебирал вместе со своим дедушкой. Более того, каково было мое удивление, когда эта хрень завелась, и даже не чихнула. Что уж говорить об отсутствии выхлопной трубы и дыма в целом. И тут внутри меня развернулось целое сражение между тем, чтобы спросить об особенностях двигателя и просто промолчать или сделать вид, что так и должно быть. Но жаль, что так случилось с Ли, — не унимался козырь, крутя баранку. Денег мы не получили, хотя помогли им две недели назад. Что думаешь, шаман? Ась? Я пялился в окно, рассматривая непривычный пейзаж, и не с первого раза уловил, что обращаются ко мне. Фамилия все же непривычная. — Я говорю, где деньги брать будем? — повторил он свой вопрос. — А на кой черт они тебе? Напарничек резко нажал на тормоз, отчего Паша Кит, сидящий за нами, от души приложился о сидение. Партнер уставился на меня и медленно выдохнул. — Так, а на что нам арендовать грузовик? — Я сделал вид, что не совсем понимаю контекста, отчего Василий выдал мне еще больше информации. — Не знаю, насколько сильно тебя приложило взрывом, но мы же обсуждали уже, мою машину нужно отремонтировать, так что пока она ремонтируется, надо брать грузовик. — Зачем? — снова спросил я. — Чтобы немного разбавить наше дело доставкой груза на границу. — Что за товар? — тут же переспросил я. «Ну это...» Вася замялся, а Паша за спиной как-то недовольно цокнул. «Короче, ты же сам просил найти нам работенку. когда я сказал, что у меня появились связи с некоторыми городскими бизнесменами. Так давай пока думать о проблемах, которые есть сейчас, ладно? Вот где нам взять лишнюю тысячу в такой короткий срок? Если мне не изменяет память место, где можно взять автомобиль в аренду, работая до девяти». «Ну а товар нужно доставить завтра». «То есть ты хочешь сказать, что мы поспешили, поделили шкуру неубитого медведя и вместо того, чтобы договориться о доставке товара после этой работенки, прыгнули выше головы и... Что за товар, м? Парни... Да нет, не парни. Они уже вполне себе мужики с зачатком криминальной жизни вопросительно уставились на меня, открывая свои рты». «Я же говорил, нельзя о таком молчать!» Виновато, проскулил кит. — Это была идея козыря, Вов. Я и не услышал только сегодня. Честно. И был против. Я замер, посматривая то на кита, то на козыря. Меня даже не сразу смутила цифра ремонта, которую озвучил Вася. Мало ли, местная валюта и правила могут в корне отличаться от привычных мне. Но что за товар? Чего они так сжались-то? Какой же этот шаман-идиот? Понабрал себе шпаны бесполезные от слова «совсем». «Я так понимаю, у вас есть что-то, о чем мне нужно знать». Парни как-то странно на меня покосились и синхронно закивали. «Если мы его не доставим, нам крышка». «Значит так!» — рявкнул я. Быстро ответили мне, что такое в товаре, о чем вы мне боитесь признаться. А когда услышал, то готов был удавить козыря прямо здесь.